Часть третья. Первый раз в первый класс. Выбирая школу. Выбирая школу, ориентируйтесь не только на показатели успеваемости учеников и процент поступления в престижные вузы. В начальной школе это наименее важно. Важен первый учитель. Сможет он, если не привить любовь к учению, то хотя бы не убить имеющийся познавательный интерес. Сможет ли обеспечить легкую адаптацию? Сможет ли создать дружескую атмосферу в детском коллективе? Или вселит страх и неуверенность, настроит класс против конкретного ребенка, сделав его изгоем? Выбирайте учителя не по количеству отличников в его классе, а по количеству счастливых глаз детей, когда дети выбегают на перемену. Выбирайте учителя не по заслуженности, а по совместимости с вашим ребенком. особенно если ребенок ранимый, чувствительный, плохо выдерживающий интенсивный темп. Ему очень тяжело будет с авторитарным, строгим, нацеленным на высокие результаты своих учеников педагогам. Хорошо, если есть положительные рекомендации от знакомых, но ориентируйтесь не только на их обобщенный отзыв «очень хороший учитель». Уточните, что именно они считают хорошим, и сопоставьте, подходит ли это лично вашему ребенку. В каждом классе есть родители, которые боготворят учителя. И родители, убежденные в том, что с педагогом им не повезло. Потому что критерии «хорошести» могут быть разными. «Ой, нам так не повезло!» «Учитель молодюсенькая, только после института никакого опыта, дисциплину не держит, класс организовать не может!» «Ой, нам так повезло!» Учительница молодая, энергичная, еще не выгорела, работать хочет, улыбчивая, детей любит, дети ее тоже любят. Это об одном и том же человеке. Нам очень повезло с учителем. Она заинтересована в хорошей успеваемости, большой опыт. Она много может дать ребенку. Спрашивает, конечно, строго. Задает надо много, но это потому, что на уроке старается нестандартные задания разбирать. Задачи к Олимпиаде решает. Дети ее слушаются. Нам не повезло с учителем. Она на высокие результаты нацелена. Ощущение, что результаты важнее психики детей. Нагрузку большую дает. Задания сложные. Темп высокий. Не все дети справляются. Отстающих стыдит. На отвлекающихся сразу орет. Дети ее боятся. И это тоже об одном и том же человеке. Понятно же, что повезло это про совпадение приоритетов у родителей и педагога. Выбирая учителя, постарайтесь прояснить, есть ли у вас совпадение приоритетов. Главное – здоровье или пятерка любой ценой. Ну и просто интуитивно, какое первое впечатление учитель произвел. Понравится вам? Контакт с детьми скорее теплый, чем холодный? Совпадает ли ваш ребенок с учителем по скорости? Если ребенок медлительный, то для него лучше, если педагог будет неспешно говорить и двигаться. Быстрая речь, чрезмерная жестикуляция, высокая скорость сменяемости заданий медлительного ребенка будут напрягать. Медлительный ребенок может раздражать быстрого педагога. И наоборот, вертлявый, суетливый ребенок способен вывести из себя медленного педагога. Конечно, если учитель – профессионал своего дела, он найдет подход к любому ребенку, независимо от собственного темперамента. Но если вы не уверены, что перед вами настоящий профессионал, подстелите соломки. Пусть будет как можно больше совпадений. По скорости, по приоритетам и даже по внешности. Хорошо, если внешне – черты лица, фигура или по манере поведения – голос, мимика, жесты – Учитель будет напоминать человека, с которым у ребенка когда-то сложились хорошие отношения. Например, учитель похож на любимую няню, или воспитательницу детского сада, или даже на вас, на маму. Редко, но так бывает. Смотришь на человека, слушаешь, как он говорит, что он говорит, и появляется ощущение родственной души. С таким человеком легко идти на контакт. Конечно, трудно выбрать педагога по такому принципу, но ведь не случайно учителя начальной школы называют «вторая мама». Выбирая школу, предпочтите ту, что ближе к дому. Чем ближе, тем лучше. Первокласснику физически тяжело рано вставать и ехать в супершколу через весь город. Я помню, как приезжала в школу к первому уроку, когда вела информатику у первоклассников. Зима. Малыши только отогрелись с мороза. Сидят за партами, сложа руки, как полагается, одна на другую. А глаза такие сонные, что с трудом перебарывало в себе желание выключить свет и предложить им досмотреть свои сны. Но есть цели, структура урока и поурочное планирование. Поэтому, здравствуйте, дети, открываем рабочие тетради на тринадцатой странице. Школа возле дома – это лишний час сна. Нет, он совсем не лишний. Школа рядом с домом — это и приятели-одноклассники во дворе. Это общение после уроков на игровой площадке. Это мама, а можно к нам Федя в гости зайдет?» Это «Мам, а можно я после уроков к Жене?» Это «Мам, мы у Кати во дворе играть будем!» Это больше возможностей для детской дружбы. Очень важно, чтобы в классе было много друзей. Выдерживать школьную нагрузку и давление авторитарного педагога при условии отсутствия друзей почти нереально. тогда вообще никакой отдушины. А так, на перемене можно подзарядиться от дружеского общения. Школа рядом с домом – это возможность самому приходить в школу и возвращаться домой. Это ранняя самостоятельность, поднимающая самооценку ребенка. Если он может сам в любой момент дойти до школы, то это повышает вероятность его участия в различных внеклассных мероприятиях, так как перед родителями не стоит проблема отвести-встретить. а чем больше взаимодействия с одноклассниками во внеурочное время, тем выше шансы на дружбу. Выбирая школу, выбирайте ее направление. Нет, я не про окна на юго-восток по фэншую. В деятельности школы бывает приоритетное направление, например, предметное, физико-математическое, лингвистическое, эколого-волеологическое, историко-краеведческое, художественно-эстетическое. Предметам по выбранному направлению уделяется повышенное внимание, отводится больше часов в неделю, более сложная программа. С этим все понятно. Желательно, чтобы любимый предмет школы совпадал с любимым предметом у вашего ребенка. Не стоит детей с ярко выраженным логико-математическим интеллектом и слабым лингвистическим отдавать в языковую гимназию. Бывает так, что у школы нет какого-то предметного уклона, но есть значимое досуговое направление. Во многих школах есть творческие коллективы, кружки, секции, которые учащиеся посещают по желанию, в свободное от уроков время. Танцевальный коллектив, хор, вокально-инструментальный ансамбль, баскетбольная команда, шахматный клуб, команда КВН, театральная труппа. Создаваться они могут по инициативе вдохновленного педагога, иногда по принципу занять детей чем-то полезным. Но если коллектив, команда, труппа занимает где-нибудь призовое место, то становится гордостью школы, ее визитной карточкой. Администрация школы поддерживает досуговое направление, потому что результаты положительно влияют на имидж образовательного учреждения. Ребенок, который по своим интересам и способностям совпадает с досуговым направлением школы, легче адаптируется и комфортнее себя чувствует, потому что школа негласно транслирует ему «Ты важен для нас». Талантливому солисту прославленного школьного хора могут даже завышать отметки по предметам. Выбирая школу, попробуйте представить, если бы школа была человеком, какой у нее был бы психотип? Школы тоже бывают звездные, правильные, творческие и дружелюбные. Звездные. Звездная школа нацелена на успех. Победы, призы, медали – высокое место в рейтинге лучших школ. Там любят учеников, которые помогают в этот рейтинг попасть. Конечно, все школы любят, когда их хвалят. Но далеко не все относятся к успеху с надрывностью, потому что для них это не основная мотивация. «Получилось? Хорошо. Нет? Ну и ладно». В звездных школах эта надрывность присутствует. Они работают на внешний имидж, им важно создать ореол элитарности. Там ажиотаж при поступлении. Про звездные школы родители часто ворчат, что пафоса много, а реальные знания дают совсем не на заявленном уровне. При этом спрашивают строго, без репетитора на хорошую оценку не выйти. Звездные учителя звездной школы направляют все усилия на работу со способными детьми, которым гарантировано поступление в престижные вузы. «Слабенькими там заниматься не хотят», — намекают родителям на перевод в другую школу. А троечников проще избавиться, чтобы статистику не портили. Быстрее, выше, сильнее» — вот девиз звездных школ. Дружелюбная школа нацелена на психологический комфорт. Здесь совсем другой подход — Школа для детей, а не дети для школы. Никаких вступительных экзаменов, двери открыты каждому. Маленькое уточнение – каждому, чьи родители готовы платить за обучение, потому что обычно дружелюбные школы – это частные школы. В таких школах не больше десяти человек в классе, чтобы у педагога была возможность учитывать личностные особенности каждого ученика. Там очень гибкое расписание, выходные и каникулы готовы подстроить под пожелания родителей. У педагогов и родителей обычно формируется крепкое чувство «мы». Мы сотрудничаем на благо наших детей. Учителя в дружелюбных школах – опекающие. Как нам сделать лучше для вас? Правильная школа нацелена на порядок и дисциплину. Суворовские училища, к примеру, очень правильные. Строгая форма, строгий распорядок дня, строгие условия приема. Учителя задают рамки. Необходимо и достаточно. В отличие от дружелюбной школы, вы не встретите здесь ученика с пирсингом, зелеными волосами или в рваных джинсах. В уставе прописаны и допустимые прически, и цвет рубашек, и длина юбок. Творческая школа нацелена на глубину познания. Там меньше формальных правил, нет строгой иерархии, как в правильной школе. Имидж у таких школ достаточно звездный, но он формируется скорее как побочный эффект, А первичным является то, что и учителя, и ученики фанатично влюблены в науку или искусство. Зависит от направленности заведения. Внутри достаточно демократично. Нет строгой иерархии, как в правильной школе. К форме относятся либерально. Творческих учителей обычно не волнует, в чем ребенок пришел на урок. Главное, что у него в голове. Учителя и ученики скорее коллеги, которых объединяет общий интерес. А давайте еще вот это исследуем. А теперь самое интересное. Большинство школ – никакие. В том смысле, что их сложно однозначно отнести к какому-либо определенному типу. Есть немного от правильной, есть немного от звездной, а вот этот учитель вполне себе дружелюбный. На мой взгляд, чтобы школа стала школой определенного типа, нужна жесткая политика. Руководство школы может меняться – уходит один директор, приходит другой, но общая направленность остается. Никакая школа – это даже хорошо, потому что ребенку любого психотипа легче к ней адаптироваться. Правильная школа хороша для правильного ребенка, звездная – для звездного. Если вы видите, что школа правильная с элементами звездности, пожалуй, не стоит отдавать туда свободолюбивого и беспечного творческого ребенка, которому важно быть принятым, поскольку дружелюбность в нем тоже присутствует. 1 сентября во всех школах страны проходят торжественные линейки. При наличии хорошей погоды это действо происходит на улице. За год до того, как ваш ребенок станет первоклассником, можно заглянуть в ту школу, куда вы планируете отдать сына или дочь. О том, какого типа данное учебное заведение, можно понять по сценарию праздника. Вот дружелюбная школа. Дети с букетами. Рядом родители. Директор улыбается тепло и приветливо. Учитель улыбается тепло и приветливо. Всем радостно. Звенит звонок, веселый гурьбой дети бегут в класс, родители идут с ними, фотографируют, снимают видео. Учитель подготовила для всех веселые конкурсы и сюрпризы. А потом общее чаепитие в классе, на котором родители имеют возможность познакомиться друг с другом. Вот правильная школа. Строгие правила гласят, что родители не должны мешаться. На линейке их оттесняют подальше, к забору. Из-за рослых старшеклассников родителям первоклашек не видно, как там их ребенок, один, в толпе незнакомых людей. Ничего, пусть привыкает. Официальная часть пафосная и скучная для первоклашек. Но ведь школа не развлечения, разве не так? Вот детей стройными рядами заводят в школу. Родителей туда не пустят. Нечего им там делать. Первый раз за партой. Это, конечно, очень важное фото. Но сделает его не мама, а специальный фотограф, с которым у школы контракт. Вот творческая школа. Линейка больше похожа на концерт. Песни, танцы, сценки, подготовленные учениками, перемежаются с напутственными речами администрации. Директор школы улыбается непринужденно и естественно. Вот звездная школа. Директор улыбается, как для обложки глянцевого журнала. Непременно сообщит, что всем несказанно повезло учиться в лучшей школе. В прошлом году школа снова попала в топ-300 лучших школ России. О том, что в этом рейтинге она на 299-м месте, директор скромно умолчит. В звездной школе речи тоже могут быть разбавлены концертными номерами, подготовленными нашими лучшими учениками. Сценки, которые разыгрываются на праздничной линейке, тоже могут раскрыть систему ценностей данной школы. Вот сценка, в которой действующие персонажи Мэри Поппинс, конечно же, она выходит под песню «Я само совершенство», и Пеппи – длинный чулок в пестрой одежде с нелепым чемоданом. Мэри Поппинс приходит в ужас. «Разве можно в школу с такой прической и в такой одежде?» Потом Мэри Поппинс устраивает испытание. «Ты же не знаешь элементарных вещей!» Она высмеивает чемодан и мягкую игрушку, которая оказалась в чемодане вместо учебников и тетрадей. Подразумевается, что в этом месте первоклашки должны смеяться. Однако леди совершенства весьма благосклонна к Пеппи и соглашается взять ее в школу и учить ему разуму. И вот происходит волшебное превращение Пепилотты в ученицу. Под скинутыми пестрыми одеждами на ней оказывается строгая школьная форма с эмблемой образовательного учреждения. Мэри Поппинс дарит девочке вместо чемодана школьный ранец. И, приглаживая ее торчащие косички, вздыхает. «Однако сколько же еще придется потрудиться, чтобы из тебя человека сделать?» Пожалуй, это все, что нужно знать об отношении к ученикам в этой школе. Выбирая школу, выбирайте атмосферу. Что вы чувствуете, когда переступаете порог школы? Напряжение? желание сжаться, развернуться и выбежать, раздражение и агрессию или спокойствие, интерес и желание пройти дальше. Что вы слышите? Как гардеробщица орёт на детей? Как завуч отчитывает старшеклассника? Как подростки матерятся? Или как дети смеются? Как обсуждают лабораторный опыт? Как поет школьный хор во время репетиции? И еще. Чем пахнет при входе в школу? Свежей выпечкой? или канализацией. Выбирая школу, выбирайте туалеты. Уютные туалеты для психологического комфорта школьников даже важнее, чем уютные классы. Увы, до сих пор во многих школах отсутствуют кабинки в туалетах, только перегородки между унитазами. Невозможность уединиться тяжело переживается застенчивыми детьми. Дети стараются дотерпеть до дома, отказываются от еды и питья в школе, чтобы не возникла необходимость в посещении туалета. Стремление избежать насмешек одноклассников могут привести к привычке подавлять естественные позывы, а последствия могут стать хронические запоры, растяжение прямой кишки и даже геморрой. Девочки-подростки во время критических дней стараются найти повод, чтобы прогулять школу, только бы не менять прокладку при свидетелях. Ведь в туалетах на переменах очень оживленно, там и красятся, и списывают, и сплетничают. Не каждый учитель отпустит в туалет во время уроков. А если отпустят, то может бросить колкое замечание, сделав ребенка объектом насмешек одноклассников. Так что еще раз скажу. Выбирая школу для своего ребенка, загляните в туалет. Выбирая школу, ориентируйтесь на людей, рядом с которыми придется быть все эти годы. Подойдите и послушайте, как и о чем говорят дети, выходя из школьных дверей. Дети обычно очень громко разговаривают, вам даже слух напрягать не придется. Оцените материальный достаток родителей. Это не нетрудно сделать по внешнему виду детей и гаджетам, которые они держат в руках. По маркам машин, на которых этих детей встречают. Особенно, если ваш ребенок звездный. Потянете ли вы его запрос, чтобы все было как у всех и даже лучше? Знакомый мне звездный ребенок девочка Маша две недели прогуливала школу по причине того, что потеряла свой смартфон. Родители со словами «Вот тебе, раз не умеешь беречь вещи» вручили ей старый кнопочный телефон. И Маша предпочла прогулять, опасаясь насмешек одноклассников. Возле школы обычно много родителей, когда в начальных классах заканчиваются уроки. Подойдите к школе в это время, оцените атмосферу, спросите себя. Я чувствую себя на равных с другими родителями. Попробуйте через знакомых узнать, как в этой школе принято отмечать дни рождения, выпускные, Куда детей возят на каникулах? Какие подарки дарят педагогам? Какую сумму обычно собирают на нужды класса? Спросите себя. Я смогу купить своему ребенку то, что есть у других детей его класса? Я смогу оплачивать все те развлечения, на которые будет решено идти всем классом? Я смогу без ущемления своих интересов скидываться на нужды класса? Я смогу поддерживать своим кошельком традиции школы? Я смогу выложить ту сумму на выпускной вечер, с которой согласится большинство? Если я решу уменьшить бюджет мероприятия, хватит ли у меня энергии убедить остальных? Конечно, расходы – дело добровольное. Можно не платить. Можно не скидываться на подарки, не ездить на экскурсии и, в конце концов, не пойти на выпускной. Но ребенок в классе станет изгоем. Какими будут одноклассники? Легко ли будет общаться с ними? Это даже более важно, чем по какой программе в выбранной школе ведут математику. Я проводила опрос среди своих читателей. Спросила, если оглянуться назад и погрузиться в школьные переживания, с чем они будут связаны? Что сложнее давалось? Учеба? Отношения с учителями? Отношения с родителями? Или отношения с одноклассниками? Что тяжелее всего переживалось? В какой сфере было больше проблем и негативных эмоций? 58% опрошенных, а их было больше тысячи, на первое место поставили переживания из-за отношений с одноклассниками. Идеально подходящую по всем параметрам школу найти очень непросто. Скорее всего, придется сравнивать несколько школ, в каждой из которых будут свои плюсы и свои минусы. Простой подсчет минусов выбор не облегчит, потому что выявленный вами недостаток может быть минусиком, а может быть Минусищем. С каждым минусом нужно разбираться отдельно. Это минус временного характера или постоянный? Примеры временного минуса. В этом классе у ребенка нет ни одного знакомого. Все друзья из садика идут в другую школу. Ничего, через какое-то время ребенок познакомится со всеми детьми из нового класса. Школа учится в две смены – но через год закончится ремонт второго здания школы, и все дети смогут учиться в одну смену. По финансам эту школу сейчас сложновато тянуть, но через год закончится декретный отпуск, мама выйдет на работу и будет нормально. Школа находится далеко от дома, но в перспективе семья планирует купить квартиру рядом с этой школой. Следующий вопрос. Чем я могу компенсировать минусы конкретной школы? Вторая смена в школе? Прекрасно. Можно с утра ходить в бассейн. Школа далеко от дома? Час в день мы будем проводить с ребенком в дороге. Целый час разговоров с ребенком каждый день – это ценно. В школе нет продленки. Наймем няню. Сложная программа. Многие жалуются, что ребенок сам не может справиться с домашними заданиями. Значит, будем помогать. Наймем репетитора. Зато ребенок будет больше знать, больше шансов поступить в престижный вуз. При желании почти все минусы можно компенсировать. Но важно задать себе третий вопрос. Хватит ли моего ресурса противостоять этим минусам? Хватит ли времени, нервов, денег? Психологическая готовность ребенка к школе. Когда отдавать ребенка в школу? Понятно, что когда ему исполнится 7 лет. Или 6. Важно сделать это не ранее, чем ребенок будет психологически готов к обучению. Было время, когда считалось, что если ребенок умеет писать и читать, то он готов к школе. Не факт. Ребенок может не уметь читать и писать, но при этом он готов к школе психологически. А может быть и наоборот. Умеет писать, умеет читать, но при этом совершенно не готов к школе. Моим одноклассником в первом классе был пятилетний сын учительницы параллельного класса. По-видимому, она была настроена сделать из него вундеркинды и поспешила отдать его в школу. Мальчик умел читать, и казалось, этого достаточно для того, чтобы учиться в школе. Он потянет программу первого класса. Программу, может, он бы и потянул, но сидеть 45 минут на одном месте ему было тяжеловато. Он вертелся, отвлекался, засовывал ноги в парту, рисовал ручкой на полях в тетради, на своей ладошке, на белом фартуке соседки по парте и на самой парте. За все это, естественно, ему влетало от учительницы. Ребенок ежедневно получал кучу замечаний. Постоянная ситуация неуспеха. Моторика рук была еще слабо развита. То есть она соответствовала его возрастной норме, но писать наравне с семилетками ему было тяжело. Он отставал от класса, не успевал за учителем во время диктантов. Конечно же, у него был плохой почерк, за что его критиковала учительница. На переменах он доставал из портфеля игрушки и играл сам с собой. Мальчишки из класса не принимали в свои игры этого «малявку». В результате его оставили на второй год. Но мама, наученная горьким опытом, отправила ребенка еще на один год в садик, а потом, через год, он снова пошел в первый класс, но уже в другую школу со своими ровесниками. Даже если ребенок демонстрирует высокие интеллектуальные способности, это не означает, что он готов к школе. Ребенок готов к школе – Если у него есть устойчивая мотивация к учебе, ему нравится узнавать что-то новое, он понимает важность и необходимость учения, высоко оценивает статус школьника, деловито рассуждает, какой ему нужен портфель, с удовольствием выбирает кант-товары для школы. Ребенок готов к школе, если умеет выполнять задания по образцу, может правильно перенести в тетрадь простейший графический узор, свободно ориентируется в пространстве листа, Вверх-низ, справа-лево. Он уверенно владеет ножницами и карандашом. Не устает писать в течение 10 минут. Он умеет находить сходство и различия разных предметов. Он умеет устанавливать простые логические связи между предметами и явлениями. Он может объединять предметы в группы на основе общих признаков. Он способен запоминать информацию и пересказывать ее. Ребенок готов к школе, если он умеет общаться со сверстниками, налаживать с ними дружеские связи, подчиняться обычаям детских групп. Он понимает, что есть другие, поэтому способен спокойно дождаться при опросе своей очереди. Он умеет слышать одноклассников, адекватно реагирует на успех или неудачу другого ребенка. Может встать на точку зрения другого, взглянуть на себя или свою деятельность со стороны. Ребенок готов к школе, если он обладает определенными навыками самостоятельности. Он умеет быстро переобуть сменную обувь, переодеться в физкультурную форму, может быстро поесть и убрать за собой тарелку, может самостоятельно сходить в туалет и обязательно вымоет после этого руки. Готовясь к уроку, аккуратно положит учебник и тетрадку на парте. Это мелочи, но от того, насколько быстро и качественно ребенок справляется с этими мелочами, зависит отношение к нему учителя и одноклассников. Ребенок готов к школе, если в предложенной задаче он может отличить важное от неважного. В задаче про маму, у которой было пять яблок и три из них она раздала, важно количество, цвет яблок не важен. Взрослым это кажется очевидным, а дети могут мыслить иначе. Работаем с первоклашками Выполняем задание в тетрадях по информатике. Решали логическую задачку, где через рассуждение из условия нужно было понять, каким цветом какой предмет раскрасить. Туфли красным, платье зеленым. Вероника все красит зеленым. «Почему?» – спрашиваю. «Потому что красные туфли к зеленому платью не подходят». Ответ логичен, но условие проигнорировано. То, что нужно подобрать комплект, девочка сама придумала. Это не нестандартное решение, как может показаться. Это непонимание учебной задачи. Ребенок готов к школе, если он умеет регулировать свое поведение. Если он способен 40 минут высидеть на одном месте. Не вскакивать с места без разрешения взрослого. Не выбегать из класса, если чем-то недоволен. В моем классе был мальчик Ваня. Ваня убегал. Обижался и убегал. потому что спросила я не его, а другого ребенка, потому что сделала ему замечание. В первый раз я попала в ситуацию сложного выбора. Бежать ловить Ваню по школе означало оставить без присмотра в классе 20 других малышей. Во второй раз я заранее, на всякий случай, заперла дверь кабинета. Ваня не смог открыть и стал в истерике биться головой о дверь. А вот Леночка не убегала. Леночка, когда ей не нравилось какое-либо задание, залезала под парту. И Ваня и Лена пошли в школу в шесть лет. «Почти в семь», – посчитали родители, потому что в ноябре и декабре детям исполнилось по семь лет. По уровню психологической готовности лучше было бы подождать еще год. Да, есть дети, которые в почти семь уже обладают необходимым уровнем саморегуляции поведения. Но ориентироваться нужно не на них, Не на статистическое большинство, не на советы знакомых, а на собственного ребенка и его возможности. Ребенок готов к школе, если он может выполнять не только интересные задания, но и скучные, рутинные, например, писать одинаковые крючки до конца строки. В традиционной школе преимущественно работает простое правило «хочу-не хочу», «пишу» и «молчу». Звучит грубовато, категорично – Но я пока не встречала учителя традиционной школы, который скажет, «Если не хотите, то можете ничего не писать». Ребенок учится делать то, что в данный момент не хочется, но надо. Кстати, нужный навык по жизни. Взрослым людям тоже довольно часто приходится делать то, что не хочется, но надо. Например, в крупных компаниях, когда решается вопрос формирования кадрового резерва, обязательно оценивают претендентов по компетенции «исполнительская дисциплина». Попросту говоря, Смотрят, насколько человек готов выполнять то, что ему скажут. Быстро, четко, без лишних вопросов. Нельзя и надо нужны ребенку для формирования собственной воли. Мне это надо, а вот это делать нельзя. Сначала ребенок учится регулировать свое поведение под влиянием внешних ограничений. Потом образ ограничивающего взрослого впечатывается в памяти и становится внутренним взрослым. Впоследствии этот внутренний взрослый будет говорить «тебе надо сейчас сделать это». При подготовке к школе дошкольников для прояснения границ «хочу» и «надо» можно использовать следующую практику. Нарисуйте на листе сектора. Красный, желтый, зеленый. Я их называю полянами. Красный. Я делаю то, что надо, что скажет мама, воспитатель, тренер. Зеленый. Я делаю, что хочу. Желтый. Мы обсуждаем, мы договариваемся. Я делаю то, что хочу, но с некоторыми ограничениями. Очень много капризов, протестов, непослушания у ребенка возникает в двух случаях. Первый. Когда слишком много зеленого. Слова «надо» здесь нет. Ребенок не привык встречать отказ, знает, что всего можно добиться истерикой. Второй. Когда слишком много красного. Запреты душат. Ребенок начинает отвоевывать себе хоть маленький кусочек зеленой полянки. Причем он не понимает, что отвоевать реально, а что нереально. А не умея договариваться, ведь желтая поляна тоже не проявлена, протестует против всего подряд. На авось, вдруг получится хоть чуть-чуть сдвинуть границу красной поляны. Объясняем значение полян ребенку. Для наглядности делаем бумажную куклу и три наряда к ней. Ребенок привлекается к оформлению нарядов, раскрашивает один наряд красным, другой желтым, третий зеленым. В зеленом платье можно гулять по зеленой поляне, в желтом по желтой. Проблемы начинаются тогда, когда мы в зеленом платье приходим на красную поляну. Это про несоответствие ситуации. Пришла девочка в школу. Учителя не слушает, делает то, что хочет, еще и учителя перебивает во время объяснения, начинает рассказывать про то, как выходные провела и куда ездила. Эта ситуация из разряда «девочка в зеленом наряде на красной поляне». Используя наглядность, можно показать, что есть свободное время. Зеленая поляна, кукла надевает зеленое платье и гуляет по поляне, делает, что хочет. Но вот начинается занятие. Это красная поляна. Значит, кукла в красном платье должна выполнять то, что велит педагог. Если кукла во время занятия встает и делает, что хочет, значит, она забыла, что нужно переодеться в красное платье. Или наоборот, стоит кукла в красном платье на зеленой поляне и ждет, когда ей скажут, что надо делать. А никто ничего не говорит. Вокруг все бегают, играют, кто во что хочет. После того, как вы проиграете на полянках разные ситуации, нововведения войдут в повседневную жизнь. «Дочь, сейчас время красной поляны. Мы садимся и делаем уроки. После этого у тебя будет два часа зеленой поляны, когда ты можешь делать все, что хочешь, а перед сном будет время желтой поляны со спокойными делами. Ты можешь выбрать любую книгу или настольную игру, я с тобой почитаю или поиграю». Взрослые, кстати, тоже часто путают поляны, хотя тут все просто. «Зеленое – это твой выбор. Красное – это мое решение». Желтая – твой выбор в обозначенных мною рамках. Примеры. Ты можешь выбрать любой кружок, любую секцию. Я поддержу любое твое решение. И даже если ты решишь никуда не ходить, ничем не заниматься, меня этот вариант тоже устроит. Это послание с зеленой поляны. Ты будешь заниматься хоккеем, потому что это лучший вид спорта. Папа стоит на красной поляне. У меня есть идея, что заниматься спортом полезно для здоровья. Кроме того, я беспокоюсь, что при наличии большого количества свободного времени ты слишком много будешь играть в компьютерные игры и смотреть видео. Как минимум одна секция – это обязательно. Но ты можешь выбрать сам, чем будешь заниматься. Плавание, футбол, фигурное катание. Я даю тебе неделю на размышление, чем бы ты хотел заниматься. Ответ ничем не принимается. Если выбор не сделаешь ты, в конце недели за тебя его сделаю я. Это желтая поляна. Может уже спать? Время позднее. Не хочешь еще? Это вопрос из зеленой поляны. Можешь не спать, почитать в кровати, но только никаких больше телеков и компьютеров. Это компромисс из желтой поляны. Через 10 минут я выключаю свет, чтобы все были в кроватях. Это распоряжение из красной. А теперь... Примеры полянной путаницы. Мама иногда задает вопрос из зеленой поляны. Может, домой пойдем? Ты не устал гулять? А сама при этом из красной поляны берет и уводит, хотя ребенок говорит, что он не устал. Определиться бы сначала с возможностями. Можно еще погулять? Или нужно срочно возвращаться домой? Если нужно срочно возвращаться домой, то это красная поляна. И тогда просто ставим ребенка перед фактом. Через 10 минут идем домой, заканчивая игру. А вопрос «Может, домой пойдем?» подразумевает возможность отказа. Ребенку дали деньги, сказали «Это твои, карманные, купи что хочешь». У ребенка иллюзия зеленой поляны. Он идет и покупает чипсы с газировкой. Дома родители видят эту гадость, отбирают, выбрасывают, читают лекцию о вреде для организма сахара, красителей, консервантов и канцерогенов, содержащихся в чипсах. Учат на будущее, что покупать нужно было это или это, в крайнем случае вот это. Эх, думает ребенок, а так все хорошо начиналось. Чувствует, что его жестко обманули. Поляна-то оказалась желтой, с возможностью личного выбора, но достаточно ограниченной. Еще пример. Когда мама стоит одной ногой на зеленой поляне, другой на красной и кричит. Может, уже пора обедать? «Кушать хочешь? Как это нет? Быстро за стол! За стол, я сказала!» Примеры полянной путаницы с моих консультаций. Когда ваш ребенок просто сел порисовать, это какая поляна? Зеленая. Тогда почему вы так настаивали, чтоб он взял в руки карандаш, а не ручку? Карандашом ведь лучше получится. Когда вы твердо знаете, как лучше, и настаиваете на своем выборе, это какая поляна? Красная получается. Вы уверены, что в ваших отношениях с ребенком действительно много зеленой поляны? Еще пример. Разбираем конфликт мамы с дочкой-подростком. Я спросила, во сколько она придет домой. Говорит, что в восемь вечера. А я говорю, чтобы в семь была. Она берет и в восемь приходит. Вопрос, во сколько ты придешь домой, подразумевает, что ваша дочь может сама решить, когда ей вернуться. Это зеленая поляна. Она ответила из зеленой поляны, что в восемь, и пришла в восемь. «Но я же сказала, чтоб в семь дома была!» Это прямое указание, из красной поляны. Зачем тогда нужен был вопрос из зеленой поляны? Вы сами своим вопросом сначала отправили дочь на зеленую поляну, а потом пытаетесь из красной до нее докричаться. Бывает, что родители скачут по полянам от переполняющих эмоций. То в порыве гнева и отчаяния мама кричит «Вообще больше не буду проверять твои уроки! Делай, что хочешь! Живи, как знаешь!» Переселяя сына с его уроками на зеленую поляну. А через час, напившись в и набравшись решительности, мама из красной поляны командным тоном вещает «Немедленно открывай дневник, учебник, тетрадь!» Ребенок в недоумении. Только что ему дали свободу, И тут опять. Границы дозволенного, где кончается «хочу» и начинается «надо», должны быть четко определены. Так легче и для детей, и для родителей. Если вы решили, что какая-то деятельность будет отнесена в Красную Поляну, то необходим контроль. Если же ранее сказали «как хочешь», то уже не контролировать, не ругать, не стыдить, не принуждать. Можно обговорить с ребенком условия перехода из одной поляны в другую. Например, «Я не вмешиваюсь в твои школьные дела до тех пор, пока меня не вызывают в школу за поведение и успеваемость». Или так. Пока в твоем дневнике пятерки и четверки ты можешь сам решать, делать или не делать домашнее задание. Но если появятся тройки, я начну контролировать, проверять каждую работу. Причем для каждого ребенка эти границы индивидуальны. С одним ребенком приходится больше контролировать и помогать, а другой – самостоятелен. Если в семье два ребенка и более, не всегда получается применять к ним одинаковые правила. Обязательно ориентируйтесь на индивидуальные особенности ребенка. Кружки и секции в первом классе. На первую консультацию я всегда прошу приходить без ребенка. даже если родитель считает, что проблема исключительно в ребенке. Без ребенка – потому что требуется собрать много информации, а для этого надо задать много вопросов. Далеко не все вопросы корректно задавать при ребенке. Это я так всем родителям при записи на консультацию объясняю. Но на самом деле в процессе разговора может выясниться – проблема вовсе не в ребенке. У нас сложности во взаимопонимании с ребенком. Всегда все было нормально, а теперь она стала врать. С чем вы это связываете? С ленью. Она какая-то ленивая стала, стараться не хочет. А можно поподробнее, в чем эта лень проявляется и в каких случаях дочка врет? Спрашиваю ее, уроки сделала? Говорит, что сделала, сидит, играет. А потом оказывается, что не сделала. И так уже много раз было. Потом начались проблемы с кружком рисования. Сама ведь рисовать захотела, я не заставляла. Это в дворовом клубе прямо в нашем доме. Она сама на занятия ходит. А теперь оказалось, что не всегда ходит. Случайно узнали. Уйдет, как будто на кружок, а сама гуляет. Она у меня, в принципе, самостоятельная. В магазин за хлебом тоже сама ходит. Сдачу стала в последнее время терять. Я ее ругала за рассеянность. А потом ключи в ее портфеле искала и деньги нашла. То есть она врет, что сдачу потеряла. Я ее спрашиваю, зачем ты мне врешь? Молчит. Я и говорю, ты молчишь? И я тоже с тобой разговаривать не буду. Так два дня и молчали. Еще врет, что поела, а я смотрю, котлеты в унитазе плавает. Пока я по телефону в комнате разговаривала, она котлету в унитаз спустила. Есть закономерность. Врут тому, кому правду говорить боятся. Если от котлеты необходимо избавиться таким варварским способом, то, скорее всего, у ребенка нет шанса отделаться от нее другим путем. Относительно других фактов вранья это тоже справедливо. При выяснении подробностей мои предположения подтвердились. Если котлету не выбросить в унитаз, ее придется съесть. «Не съешь котлету, не получишь планшет», — говорит мама. Причем планшет разрешен только в выходной, а котлету нужно съедать ежедневно. Если не присвоить себе сдачу, то не будет карманных денег. Карманных денег девочки не дают, потому что она непременно купит какую-нибудь ерунду. Например, пиццу или сосиску в тесте, то, что обычно покупают одноклассники в школьном буфете. Там выпечка невкусная, я же дома вкуснее готовлю. Недоумевает мама и принципиально не дает на это деньги. А дело вовсе не во вкусе. Дело в интересе. Это интересно. Сбегать на переменке в буфет, купить пиццу, разделить ее с подружками. Непременно разделить, потому что в другой раз они тебя угостят. Это подтверждение факта дружбы. Если мы друг друга угощаем, значит мы дружим. Между подружками начинают формироваться свои традиции. Сложно дружить, если не можешь поддержать традиции. У девочки есть интерес, есть потребность в поддержании традиции, а денег нет. Но можно присвоить себе сдачу, соврав, что потеряла. Если не прогулять рисование, то вообще останешься без прогулки. Потому что кроме рисования, это же рядом с домом вообще без напряга. Еще английский – репетитор на дом приходит. Плавание – всего раз в неделю для здоровья полезно. И танцы – обязательно надо, она же девочка. Таким образом, каждый день расписан. Свободным остается только вечер после 20.00. Ну как свободным? Уроки делать надо. А поиграть время остается? Уроки сделает и может играть. Но она редко успевает поиграть. Ленивая – потому что рассеянная, отвлекается – Вот и за уроками так долго сидит. Еще плакать начинает, когда видит, что времени уже много и скоро спать. Единственная возможность поиграть – это соврать, что уроки сделаны. Если суммарно сложить все кружки и уроки, получится, что каждый день девочка занималась по расписанию 8-9 часов. Это рабочий день взрослого человека. Мне сразу вспомнился отрывок из книги Полианна американской писательницы Эленор Портер. Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Полли поднялась со стула и направилась к выходу. «Но тетя Полли!» – испуганно крикнула Полианна. «Тетя Полли, когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени!» «Жить?» – удивленно подняла брови тетя Полли. «Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое. Все мы живем, пока Господь не приберет нас к себе. И ты живешь, чем бы ни занималась!» Ну да, да, тетя Полли, конечно, все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать и двигаться. Но это не значит, что я буду жить. Вот ведь когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю жить, тетя Полли, я имею в виду, что я могу делать то, что хочется. Так сколько же часов в день живет ваш ребенок? Это не значит, что нужно уйти в другую крайность и освободить ребенка от всех дополнительных занятий, хотя такой вариант тоже возможен. При выборе нагрузки нужно ориентировать на два критерия – желание ребенка и его возможности. В данном случае «возможность» – это про ресурсы организма, позволяющие выдерживать нагрузку. Одна девочка много всего хотела. Она была из тех, про кого писала Барто. Драм, кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Однажды она упала в обморок на репетиции. Другая девочка при подобной нагрузке в обмороке не падала, но стала очень нервной и плаксивой. Что-то не получилось, и сразу слезы. Третья – стала часто болеть. Признаки того, что нужно сбавить нагрузку, связаны также со сном. Первый вариант. Ребенок плохо спит. У него сложности с засыпанием, беспокойный сон, частые ночные кошмары. Второй вариант. Ребенок хорошо спит. Слишком хорошо. На ходу засыпает, за столом может уснуть во время обеда, в раздевалке, в ожидании тренировки. Приходит из школы и засыпает, хотя ночью тоже был полноценный сон. Конечно, и первый, и второй вариант – повод дойти до невролога и терапевта. Но порой проблема уходит, если сбавить нагрузку. Признаки нормальной нагрузки. Ребенок с удовольствием ходит на занятия. Бывают дни, когда идти не хочется, но чаще идет без сопротивления. Ребенок бодр и активен, сон и аппетит нормальные. Нормальный аппетит – это значит, как обычно у конкретного ребенка. Если обычно у него избирательный аппетит – это ем, а это не ем, или он с младенчества был мало ешка, то это и есть его индивидуальная норма. Ребенок вовремя ложится спать, не засиживается допоздна за уроками. Ребенок не стал более нервным, агрессивным или плаксивым. Каждый день в режиме дня ребенка присутствует прогулка на свежем воздухе. У ребенка остается свободное время, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. У сопровождающего взрослого нет устойчивого ощущения замотанности. Весь день бегом, как белка в колесе. Иными словами, и ребенок, и взрослый успевают жить. Оценки в первом классе. Я помню свою первую оценку. Это была звездочка. Большая синяя звездочка. И это было очень-очень плохо. Потому что те, у кого тоже было плохо, но получше, чем очень-очень, получили маленькую синюю звездочку. За хорошую работу счастливчики получали маленькую красную звездочку. За очень-очень хорошую работу красная звездочка увеличивалась до большой. Свою первую оценку я получила в детском саду. В тот неудачный день я допустила ошибку, выводя печатные буквы простым карандашом. А из пенала куда-то исчез ластик. И тогда мне в голову пришла гениальная идея стереть ошибку пальцем. Для надежности я его еще послюнявила. От моего усердия очень скоро на месте ошибки образовалась дыра. Методист собрала тетради у детей подготовительной группы на проверку. На следующий день она вернула мне тетрадь большой синей звездой на обложке. Я возненавидела методиста. Как она могла поставить мне синюю звезду и сказать при всех, что это очень-очень плохо? Мне было очень стыдно и казалось, что я хуже всех. Поразительная метаморфоза самооценки. Буквально день назад я считала себя самой умной девочкой группы, потому что единственная из всех уже умела читать и всегда правильно отвечала на вопросы воспитателя. И тут огромная синяя звезда на обложке. Потрясение было настолько сильным, что сейчас, спустя 30 лет, я отчетливо помню, как выглядела эта звездочка и свою эмоцию ненависти к методисту. Мне крупно повезло, что оценку я связала исключительно с личностью методиста, и мое отношение не перешло на воспитателя, иначе я бы возненавидела и воспитателя, и все занятия, которые она вела. Мне крупно повезло, что воспитатель в тот момент меня поддержала, посочувствовала и выразила уверенность, что это случайность и больше у меня не будет синих звездочек. Мне крупно повезло, что родители не стали упрекать меня за синюю звездочку, а просто купили новый ластик. Иначе не знаю, как бы сложились мои отношения с учебой. А теперь внимание. На тот момент мне было 7 лет. 7 лет – это возраст первоклассника. Я осенний ребенок и в школу пошла в неполные 8 лет. 7 лет я была психологически не готова к оценкам. Оценочность – это то, что добавляет напряжение в любую деятельность. Ожидание оценки превращает ситуацию в стрессовую. Сравните сами ситуации, когда вы просто болтаете с подругой, и когда вы находитесь на собеседовании, желая устроиться на работу, и там и там вы делитесь какими-то фактами о себе. По сути, происходит одно и то же, но как по-разному в этот момент вы себя ощущаете? С подругой общение происходит легко и непринужденно. А на собеседовании вас оценивают, поэтому может появляться волнение, напряжение, вызванное желанием контролировать каждую фразу. Один из негативных факторов обучения в школе – его оценочность. Практически вся деятельность ребенка в школе подвергается оценке. Оценивают учителя, оценивают родители, оценивают одноклассники. Зная, что оценка тяжело бьет по психике ребенка, запрещено ставить оценки в первом классе. Однако и здесь учителя находят выход из положения и вводят оценку только не в виде баллов в дневнике, а в виде наклеечек. Некоторые учителя приходят к наклеечной системе оценивания под давлением родителей, которым крайне необходимо знать, как же учится их ребенок. То есть, как учитель оценивает его способности и старания. Оценки в первом классе ставить нельзя. Это чревато для детской психики. Однако во многих гимназиях оценки появляются даже не в первом классе, а еще раньше на подготовительных курсах. Это, кстати, еще одна причина, по которой я не стала водить своего ребенка на подготовительные курсы, чтобы он не встречался с оценками раньше времени. Но оценки нас догнали в детском саду. Однажды с утра я привела ребенка в садик. Заметила красивые елочки на каждом шкафчике, старательно раскрашенные малышами. Порадовалась, как красиво украшают к Новому году группу. А вечером я узнала, что елочки с душком. «У меня уже есть одна наклеечка», — похвастался ребенок, когда вечером мы шли из садика домой. А потом, вздохнув, добавил, «А у Насти уже две. У меня не получилось хорошо погулять». «Что значит не получилось хорошо погулять?» «Ну, это когда не бегаешь, не балуешься. Девочкам, конечно, легче хорошо погулять, они почти не бегают». «А как связано хорошо погулять и наклеечки?» «Когда ты что-то хорошо делаешь, тебе дают наклеечку. Ее надо на свою елочку наклеить». У кого будет больше всех наклеечек, Дед Мороз принесет приз. Вот такую систему оценивания детей придумали воспитатели. Я сразу вспомнила очаровательного шестилетнего мальчика, которого привели ко мне на консультацию по причине формирующегося невроза из-за введенной оценочной системы. Только там были не наклеечки, там были фишечки. На каждом шкафчике висел карманчик. За хорошее поведение и правильные ответы на занятиях воспитатель выдавала ребенку фишечку, которую нужно было положить в карманчик. За 10 фишечек на шкафчик приклеивалась медаль. Целый день. И за дня в день дети группы находились в стрессе оценивания и конкуренции. Самое ужасное было то, что заработанные фишечки воспитатель могла изъять из карманчика за плохое поведение. Самый первый оделся на прогулку – получи фишечку. Самый последний оделся – минус фишечка. Дети наперегонки бежали к скамеечке с обувью, чтобы не остаться последним и не потерять фишечку. При этом важно было никого не задеть, не толкнуть. Потому что если толкнешь, то минус фишечка. А если толкнули тебя? Ты попадаешь в ситуацию, когда дать сдачи и отстоять свои границы равносильно потере фишечки и медали в перспективе. Вы что для себя выбираете, отстаивание границ личности или продвижение по службе с повышением оклада? Согласитесь, подобный выбор очень непросто сделать даже взрослому. Мама мальчика как-то застала в раздевалке такую сцену. Один ребенок запутался в штанах. Пока он их крутил и выворачивал, сильно отстал от остальных. Он рыдал и просил друга подождать его. Представляете дилемму второго ребенка? Поддержать друга в беде и потерять фишечку. Или сохранить девятую фишечку, за которой будет уже медаль, но есть риск потерять друга. Даже на уровне взрослого это непростой нравственный выбор. Не все дети могут справляться с таким нервным напряжением. Некоторые влетают в невроз и попадают на прием к психологу. Я представила, что нам предстоит прожить в ближайшие две недели, пока на шкафчиках висят елочки. Каждый вечер ребенок будет мне перечислять, кому и за что дали наклеечку. Будет радоваться каждой своей наклеечке и досадовать, когда наклеечка достанется другому. Может быть, до слез обидится, если решит, что наклеечки распределяют несправедливо. Или придумает всю прогулку спокойно просидеть на скамеечке, только чтобы заработать наклеечку. Дети в группе станут считать, у кого сколько наклеечек, и оценивать по ним, кто лучше, кто хуже. У детей в этом возрасте еще неустойчивая самооценка. Отсутствие наклеечки может очень болезненно восприниматься. Что предлагают педагоги, вводя в обиход такие елочки? По сути, выстраивание детей по рейтингу. Чей рейтинг выше, чей ниже. Вскоре дети начнут думать друг о друге через призму количества наклеек. Кто из них лучше, кто хуже. Дети могут начать смеяться над теми, у кого мало наклеек. В детском коллективе активизируется чувство зависти. Начнется напряженное соперничество между хорошистами, ведь приз обещан только один, а хочется каждому. Может возникнуть соблазн переклеить наклеечку с чужой елочки на свою. По рассказам родителей я знаю, что в некоторых первых классах учителя вводят подобные системы. У нас в классе висят такие елочки. Кто ответил правильно или сделал доклад плюс наклейка. Баловался на перемене или в столовой – минус наклейка. Наклейка отдирается зачастую с частью елки. Многие дети до слез переживают по поводу этих елочек. Если многие дети до слез переживают, то лично для меня это уже повод отказаться от системы. Но не все педагоги так думают. Мы обсуждали на родительском собрании, рассказали, как остро реагируют дети, особенно на срывание наклеек, но учитель считает, что это хороший воспитательный момент. Оценок пока нет, а как-то наказать надо. Не стоит каждую наклеечку, выданную педагогом, рассматривать как фактор невротизации ребенка. Наклеечка не равно невроз. Наклейка может выполнять разные функции, и сами системы, при которых используются наклейки, могут быть разными. Система может быть просто поощрительной, когда ребенок получает наклеечку за выполненную работу. При этом отсутствует сравнение с другими детьми и конкуренция между ними. Никакого обещания приза лучшему и выстраивания по рейтингу. Сделал домашнюю работу? Вот тебе наклеечка. Даже если работа выполнена неправильно, есть ошибки, все равно наклеечка, потому что старался. Ошибки несложно исправить. Нужно дать понять ребенку, что ошибки – это нормально. На ошибках учатся. Хорошо, что ты дома позанимался. И это, пожалуй, единственный вариант, когда наклеечка не имеет ничего общего с традиционной школьной оценкой. Это не оценивание, это поощрение. Рейтинговая система – это когда детей в классе или группе выстраивают по рейтингу в зависимости от количества полученных баллов – оценок, фишечек, наклеечек. Была у нас рейтинговая система в ВУЗе первые три курса – очень стимулировало, особенно после слуха, что на вторую ступень обучения возьмут только первых 60 по рейтингу, а остальных студентов выпустят с дипломом о неоконченном высшем. Особо рьяные студентки за дополнительный балл к рейтингу на семинарах старались заткнуть своих одногруппниц, перекрикивая, не давая им ответить. После каждой сессии рейтинговый список вывешивался на всеобщее обозрение. И каждый, про каждого мог узнать, на каком он месте по успеваемости среди студентов своего курса. Но это уже студенты. Люди в большинстве своем с устойчивой самооценкой и работающими компенсаторными механизмами. Плохую учебу они могли компенсировать сами для себя акцентированием на других своих достоинствах. То есть последний по рейтингу не особо переживал и факт, потому что, несмотря на низкий балл в рейтинге, пользовался вниманием девушек. Или «Да, я плохо учусь, но я уже неплохо зарабатываю». Студенты понимали, плохие результаты в учебе не равно «я плохой». Но вот в начальной школе дети в этом месте могут поставить знак равенства. Поэтому я категорически против использования подобных систем в школе. При этом я не считаю травмирующими детскую психику различные игры-соревнования, даже если в них кто-то из детей бывает расстроен проигрышем. Это тоже ценный для ребенка опыт. Но одно дело игра, ограниченная во времени и пространстве. И совсем другое – рейтинговая оценочная система, которая охватывает всю жизнедеятельность ребенка внутри школы, включая поведение на переменах. Это уже чрезвычайная нагрузка на психику. В первом классе ребенку и так непросто. Приходится адаптироваться к новому социальному статусу, новому образу жизни, новому коллективу, новой деятельности. Берегите психику детей. Родители имеют полное право просить отмены подобных систем. В этом вас поддержит и методическое объединение психологов, и Районо. В Районо на этот счет даже имеется... Письмо Минобразования РФ от 25 сентября 2000 года номер 2021-11-13 об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Там вот что написано. Следует помнить... что дети этого возраста эмоционально реагируют на неуспехи и неудачи в своей деятельности, могут болезненно относиться к стилю отношения взрослого к себе, эмоционально, иногда неадекватно, реагировать на замечания и критику своей деятельности, требует постоянно продолжительной поддержки и одобрения. В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система бального отметочного оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку звездочки, самолетики, солнышки и прочее. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. На момент написания книги новой редакции документа я не нашла, из чего делаю вывод, что документ не потерял актуальности. Объяснительная оценка – это значит объяснить, где неправильно. Без ярлыков – плохо, лентяй, глупая ошибка. Если заглянуть в во ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт, то там мы можем найти такой пункт. «Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Качественная оценка может быть выражена оценкой «Зачтено, не зачтено». Лист оценки образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год. То есть оценка возможна только в конце учебного года, и нужна она для итогового отчета. О детях, получивших не зачет, будет знать завуч школы, родители этих учеников, и этого вполне достаточно. Не нужно и крайне нежелательно доносить эту информацию до детей, выставлять и стыдить двоечников перед всем классом. Многие педагоги, особенно с большим опытом работы, могут на это возразить, что законы пишутся теоретиками, а педагоги-практики знают, что без оценок нельзя, иначе дети не стараются, родители в течение года не видят реальной картины успеваемости. Они по-своему правы, у них приоритеты другие – Когда я говорю, что оценок в первом классе быть не должно, я ставлю на первое место психологический комфорт каждого ребенка. Когда учитель-практик говорит о том, что оценка необходима, он ставит на первое место учебный процесс и уровень усвоения материала большинством детей класса. Если требовать отмены оценок через району не хочется, так как это может повлечь ухудшение отношений с учителем, можно снизить последствия влияния оценки, работая в направлении психической устойчивости своего ребенка. Не все дети болезненно реагируют на оценки. Если вспомнить типы личности, творческие дети, вероятнее всего, не будут из-за них переживать. Дружелюбные станут переживать, если в их сознании произойдет сцепка явлений. «Мне не дали наклейку» равно «меня не любят», «меня отвергают». Звездные дети будут переживать из-за своей потребности быть в центре внимания – Больше наклеек равно больше внимания. Правильные дети легче других примут рейтинговую систему из-за встроенной в их натуру и иерархичности мышления. Эта система очень соответствует их внутреннему восприятию мира. Главнее тот, кто выше по рейтингу, у кого больше наклеек. Мне надо больше наклеек. Если ребенок болезненно воспринимает оценивание, сильно расстраивается из-за сорванной или не неполученной наклейки, если считает себя хуже одноклассников, то важно транслировать ребенку мысль, что никакая елочка с наклеечками не определяет, кто хороший, а кто нет. Это просто рисунок елки и просто наклейки. Мы любим тебя независимо от количества наклеек. И друзья тебя будут ценить не за наклейки. Не так важно, сколько у тебя наклеечек. Важно, что нового ты узнал и чему научился за это время. Личное. Толпа первоклассников во главе с учителем и в окружении родителей. А сейчас загадываем свое самое заветное желание и на счет три отпускаем шарики в небо. «Мам, у меня есть желание оставить шарик себе». Александр отделяется от тусовки. «Да, говорю, так тоже можно». «Раз, два, три!» — командует учитель. «Кто еще шарик не отпустил? Отпускайте, отпускайте!» «Спасибо!» — говорит Александр, держа шарик. «У меня уже сбылось!» И направляется с шариком в сторону дома. «Мама, а тебе эта книга нужна?» Замечая у Сашки в руках «Психологию», первый том из трехтомника Немова. «Нужна! А можешь мне ее подарить?» Удивляюсь. «Могу!» «Спасибо!» Уносит к себе. Что-то читает. Проходит неделя. В классе занятия с психологом. Приходит ребенок, рассказывает. Психолог сегодня каждого спрашивала, для чего он в школе учится. Все говорили, чтобы пятерки получать, чтобы учиться хорошо. А я сказал, чтобы в мозгу новые нейронные связи образовывались. А что психолог тебе на это сказал? Ничего, у нее глаза большие стали, как у тебя сейчас. Начали задавать домашние задания. Саша, достаточно, не надо дальше раскрашивать. Почему? Это вы завтра на уроке будете делать вместе с учителем. А мне нравится. Сейчас тебе еще задание по окружающему миру нужно сделать. Ну, давай я посмотрю, что там задано. Если это мне понравится больше, чем раскрашивать, то сделаю. Эх, Санечка, тебе еще предстоит привыкнуть к тому, что в массовой школе аргумент «нравится» не первичен. «Зачем писать АУ? Я уже вчера писал АУ. Каждый день, что ли, это АУ писать?» Ребенок гневно бунтует, размазывая слезы по глазам. «Не пиши». В конце концов, в первом классе домашние задания по закону не являются обязательными к выполнению. Их можно выполнять по желанию. «Нельзя не писать. Учитель спросит, почему не написано?» «Скажешь, что устал. Не мог. Мама разрешила не делать». «Она скажет, что надо было в садике оставаться». В голосе тоска и отчаяние. Уже есть понимание «надо», но сил для реализации «надо» недостаточно. Я вижу, что он реально устал. Давай я напишу. Правда? Правда. Я за тебя напишу «ау». Сашка, всхлипывая, засыпает у меня на руках. Он спал с двух часов дня до семи вечера. Он проспал тренировку в шахматной школе. Я выводила «ау», стараясь, чтобы было похоже на Сашкин почерк. Ребенок был в таком состоянии, когда мотивировать на выполнение задания бесполезно. Лучше обнять и дать поспать. Мы в тот год убрали все дополнительные занятия, чтобы справиться с нагрузкой в гимназии. Разговоры за чашкой чая. Саш, от чего тебе бывает радостно? Когда надом ничего не задано и в прописи писать не надо. А еще, когда всего три урока, как было в самом начале учебы, а не пять, как сейчас. А еще? Когда учитель заболел. А еще? Когда выходные наступают. Шла середина самой первой четверти, самого первого класса. Что-то не так с этой школой. Сань, а мне нравится твоя учительница, она такая умная, ответственная, собранная. Она никогда не улыбается и не шутит. Понимаю. И мы вспоминаем позитивную воспитательницу из Сашкиной группы, которая осталась в детском саду. Она всегда улыбалась и много шутила. Первые замечания в дневнике. Бегал на перемене. Хорошо, что не на уроке. Вам нельзя на переменах бегать? Нельзя, но мы бегаем, пока учителя нет. Когда она уходит куда-нибудь далеко на другой этаж. Я сегодня не заметил, что она вернулась. Что теперь будешь делать? Я буду брать с собой книгу и читать на переменах, чтобы бегать не хотелось. Думала спросить, как же двигательная активность и все такое, но промолчала. Стало любопытно, неужели правда читать будет? Второе замечание в дневнике. Не следил за текстом в классе. Ты не читал текст? Я читал, только другое. Что другое? Ну, книгу свою под партой держал. Я на перемене не успел главу дочитать, а там самое интересное. Круто. Он правда читает, и ему интересно. Третье замечание. Заполняй дневник внимательно. В нескольких местах красной ручкой зачеркнута «география» и написано мир. Почему ты всегда пишешь «география», если предмет называется «окружающий мир»? Потому что мне нравится география, я хочу учить географию, а окружающий мир – это почти география. Заполняя дневник на следующую неделю, он снова пишет «география». Он так хочет, он упрямый. Жду нового замечания. Новое замечание было по другому поводу. Бежал, громко орал, сбил с ног спокойно стоящего Федю. Пытаюсь представить, что там случилось. По тексту замечания рисуется картинка «Саня-монстр». Это совсем не стыкуется с тем, что я знаю о своем сыне. Ребенок открывается для меня с новой стороны. Интересуюсь у него, как это было. Федя на меня напрыгнул. Я отошел от него. Он второй раз напрыгнул. Вот так за шею взялся и повис. Я высвободился. Когда он в третий раз напрыгнул, я разозлился и побежал, чтобы на него напрыгнуть. И в этот момент учительница вышла из класса. Только замечанием в этот раз дело не закончилось. Звонок учительницы. «Вы знаете, что он толкнул Федю?» «Да, я уже прочитала». «Я не знаю, в курсе ли вы, но у Феди папа прокурор?» Как будто это что-то меняет. В моем понимании на межличностные отношения одноклассников не стоит смотреть через призму родителей. Но у правильного педагога – иерархическое мышление. Родительское собрание в первом классе – мероприятие, обязательное к посещению. Иначе где еще вы узнаете, сколько клеточек нужно отступать от левого края, и как должен выглядеть соединительный элемент между В и О? Это с буквой М нет сложности, потому что там единственный вариант. А в случае с В может быть верхнее или нижнее соединение. Учитель пишет правильный вариант. Тревожные родители фотографируют. тревожные размышляют. Это на самом деле так важно. Нетревожные и сверхзанятые думают чуть более эмоционально. Откуда у людей столько свободного времени? После объяснения, как правильно писать цифру 7 с поперечной черточкой или без черточки, учитель приходит к технике чтения. «Заставляйте ребенка читать. Если вы сейчас не будете заставлять, то потом ребенок у вас читать не будет». Обязательно заставляйте читать каждый день по 20 минут. Каждый день измеряйте скорость чтения. Один и тот же текст нужно прочитывать по минуте пять раз подряд, каждый раз замеряя скорость чтения. По-моему, чтение по принуждению одного и того же абзаца это наилучший способ привить отвращение к чтению. Все-таки решила попробовать. Несколько дней мы читали один и тот же текст пять раз по минуте, считая количество слов. Я заметила, как торопится ребенок, проглатывает слова, пропускает строчки, не вникая в смысл прочитанного. И после проделанного упражнения секундомером больше уже в этот день не берет книгу в руки, потому что устал. Решила для себя, что интерес к чтению важнее, чем скорость. Лучше, если он будет читать не очень быстро, но с удовольствием. По вечерам читала ему вслух. Да-да, читала вслух уже умеющему читать ребенку, потому что так гораздо больше возможностей проникнуться содержанием. На самом интересном месте останавливалась. Все, я больше не могу читать, продолжение завтра. Ребенок возмущен. Ребенок хочет узнать прямо сейчас, чем же закончилась битва котов-воителей. Ребенок берет книгу и читает сам. В конце года скорость чтения была не выше всех в классе, но выше среднего. «Мамочка, я так устал сегодня. Можешь за меня форму аккуратно повесить?» «Можешь сегодня повесить ее неаккуратно. А как попало? Потому что последний учебный день. А за лето, скорее всего, она тебе станет мала. Не думаю, что ты ее когда-нибудь еще наденешь». У ребенка глаза заблестели. «А можно я ее брошу?» «Сегодня можно. Уже каникулы. Еееее!» Что тут началось? Он ее бросил несколько раз, потоптался, поднял и еще раз бросил. а потом позвал собаку. «Марта! Марта, ко мне! Лежать! Вот тут лежать! Поваляйся на моей школьной форме!» Примерно с такими же эмоциями мы после защиты диплома на пятом курсе жгли за студенческой общагой тетрадки с конспектами лекций. Успокаиваю себя. Зато ребенок в контакте со своими эмоциями и имеет возможность их свободно выражать. Свободолюбивому и творческому Сашке тяжеловато дался этот учебный год. Это было моей ошибкой – отдать творческого ребенка в звездную школу к правильному педагогу.